Он внимательно рассматривал их, заметил черты, которых не видел в живой Ракели. И все же Веньямин видел не всю Ракель. Подлинную Ракель видел только он, Альфонсо, и только теперь, когда ее уже нет на земле. Но она не ушла из мира. В нем, в Альфонсо, продолжало жить то полное знание, которое сейчас открыл ему ее немой лик. Слова Дона Родриго Сказали ему, что такое вина и раскаяние, но не дошли до сердца, и его внутренний голос тоже только сказал. «Лишь ее не мой лик», — врезал ему в сердце, что значит слова «долг», «вина», «раскаяние». Он собрался с силами, прочел молитву, кощунственную молитву. Он молился умершей прося ее являться ему в решительные минуты, дабы ее молчание говорило ему, что делать и чего не делать. Гутьерре де Кастро стоял перед королем, широко расставив ноги, опершись на рукоять меча в традиционной позе. — Что тебе угодно, государь? — спросил он своим скрипучим голосом. Альфонсо смотрел в его широкое грубое лицо. Декастро спокойно выдержал его взгляд. Он не боялся, это было ясно. Ярость короля улетучилась. Он сам не понимал, почему с таким угрюмым сладострастием мечтал увидеть, как будет болтаться на виселице Декастро. Он сказал: "На тебя было возложено охранять население моей столицы Толедо. «Почему ты этого не сделал?» Де Кастро ответил с холодной дерзостью. «Народ был возбужден из-за проигранной тобой битвы, Дон Альфонсо. Его обуяла жажда разрушения, жажда крови. Они хотели убить виновных, а виновными они считали очень многих. Но пострадали только очень немногие, не будет и ста человек». Я мог с чистой совестью вернуть перчатку королеве, и я уверен, что угодил ей и заслужил ее благодарность. Дон Альфонсо сказал, — Ты отправился в Голиану вместе с толпой черни и убил моего эскривану и мать моего сына. Он говорил твердо и ясно и вместе с тем очень спокойно. Де Кастро ответил — Народ требовал наказания предателя. Того же требовала и церковь. Мой долг был защитить невинных, а он был виновен. Король ждал, что де Кастро сошлется теперь на хитрое и кровавое указание королевы и переложит на нее всю вину. Декастро этого не сделал. Мало того, он продолжал. — Я тебе открыто скажу. Я бы его уничтожил, даже если бы он не был предателем. Я — Гутьерре де Кастро, и уже много лет, как я дал слово себе и всему испанскому рыцарству, наказать обрезанного пса, запоганившего мой Кастильо. Король сказал. Распря между тобой и Кастильским государством была улажена. Вира за твоего брата уплачена. Договор был подписан и скреплен печатью. Твои требования удовлетворены. — Я не хочу спорить с тобой, король Кастилии, — ответил де Кастро. — Если ты считаешь, что можешь на меня жаловаться, то жалуйся моему сеньору, королю Арагона. Пусть он, равный мне, созовет суд равных. Но одно я должен сказать тебе, как рыцарь рыцарю. Из-за тебя погиб мой брат, славный ратными подвигами и победами на турнирах. Ты это знаешь и ты уплатил мне виру, и я не спорил потому что сейчас священная война теперь случилось что я убил человека который нанес мне оскорбление кто этот человек твой банкир и старый еврей и только я думаю ты не прогадаешь если на этом мы покончим наши счеты сказал декастру Король не согласился. Он приказал, — Расскажи, как все было. Докастро ответил, —